«Глава двенадцатая. Стало жарко. Он что предлагал мне?» Накрыла паника. Прогулка понравилась, но я не была уверена, что хочу продолжение. Точнее, на сто процентов знала, что не хочу. Не сейчас. «Расслабься», — усмехнулся Нокс, видимо, прочитав всё у меня на лице. «Каким бы коварным ни казался со стороны мой план, твоей чести сегодня ничего не угрожает». «Я... я даже не знаю...» стало неловко из-за того, что он так быстро меня разгадал. «Ну же, Верена, почему тебе всегда приходится уговаривать? Ты пожалела о том, что утром решила поехать со мной?» «Нет», — я покачала головой. «Но я не доделала курсовую по сопромагии и не доделаю в ближайшее время, если не вернусь». «Поверь, гораздо больше шансов обсудить её сейчас, пока мы едем, чем помчаться в библиотеку, вернувшись в академию. Кстати, обсуждение со мной даст значительно больше, чем бессистемное изучение учебников». Не знаю почему, но это оказалось последним аргументом, и я согласилась. Чувствовала себя идиоткой, но всё же сказала «да». Я с юностью усвоила, если мужчина зовёт тебя куда-то на ночь... то что бы он ни говорил, как бы ни клялся, нужно ему одно. Только вот почему-то сегодня меня это не останавливало. Видимо, Нокс меня заколдовал, раз я потеряла страх, здравый смысл и гордость. Когда мы добрели до припаркованного в конце улицы Магикара, уже стемнело. Снег серебрился в свете фонарей и на боках хищного транспортного средства. Внутри же было тепло и пахло мандаринами. Волшебный праздничный запах — от которого на губах появилась улыбка. Я не спрашивала, куда мы едем. Решила, что либо ты доверяешь человеку, с которым сидишь в одном магикаре, и тогда зачем портить сюрприз, либо не доверяешь, тогда зачем соглашаться. По дороге Нокс, как ни странно, всё же вспомнил об отработке и устроил мне допрос. Удивительно, но я справилась и даже без труда сообразила, чего он от меня хочет. Мы проанализировали очередной параграф моей курсовой, наметили план дальнейших действий, и я поняла, что дело движется к концу. И то, что я действительно сделаю эту проклятую работу. Возможно, даже на ту оценку, которую Нокс уже выставил мне в зачётку. Нокс снова вёз меня куда-то за город. Но не в сторону Академии, а в заснеженные поля, сквозь которые уходила извилистая дорога. Сейчас она казалась тёмно-синим розчерком среди белеющих сугробов. а Уже совсем стемнело, но луна светила так ярко, что было светло, словно днём. Можно разглядеть серебряное полотно снега, переливающийся иней на редких деревьях, и чёрный контур леса на горизонте. Чернильное небо пестрело от звёзд, и ей не могла оторваться от красоты за окном. Всё же зима особенно очаровательна за городом. Мы миновали поле и углубились в лес, чтобы остановиться возле двухэтажного охотничьего домика, отдалённо напоминающего тот, в котором мы ночевали в бурю. Он притаился среди деревьев на берегу озера зеркальной ледяной гладью. Несмотря на удалённость от города, сюда вела расчищенная дорога, да и у ворот снега не было. За домом кто-то ухаживал. «Что это?» — осторожно спросила я. «Это дом, принадлежащий моей семье», — пояснил Нокс. «Здесь мы спасаемся от городской суеты». Точнее, от городской суеты спасаются те, кого она достала. само понимаешь, с жизнью в Академии я сам сюда приезжаю редко. «А почему решил приехать сегодня?» — подозрительно уточнила я. «Потому что с этим домом у меня связаны все самые приятные воспоминания, и мне хочется их разделить с тобой». Признаться честно, слова были мне очень приятны, и я против воли улыбнулась. «А тут кто-то живёт?» «Просила я, прежде чем вылезти из Магикара. Не хотелось бы с кем-нибудь столкнуться». «Нет, не переживай», — правильно расценил мои опасения Нокс. «За домом присматривает семейная пара. Они убираются, чистят снег, контролируют запас свежей еды и напитков, но появляются исключительно днём и в том случае, если в доме нет никого из хозяев». «То есть, если они придут, но увидят Магикар, вернутся позже, когда мы уедем?» «Именно». «Пойдём». Нокс помог мне вылезти из магикара, и я, несколько смущаясь, отправилась в дом следом за ним. Ухоженный двор, ровные тропинки, вспыхнувшие фонари, едва мы зашли на территорию дома, беседка вдалеке. Тут действительно было уютно. Ночь придавала особое очарование — резкие тени, переливающийся снег, сосульки, свисающие с крыши. «Мне нравится», — призналась я. «Хорошо. Это место приносит умиротворение». Я кивнула, соглашаясь, и нехотя ушла со двора а в деревянный массивный дом. Тут даже пахло иначе, древесиной и свежестью. Просторный холл и дальше гостиная, естественно, с камином. Он начал мерно потрескивать, повинуясь лишь взгляду Нокса. Я разулась и прошла в помещение, уютное и явно обжитое не одним поколением. Шкуры на полу, диван с цветастым пледом, безделушки на полках. Тут здорово было бы провести каникулы в тишине и умиротворённости. Вечером читать у камина, а днём гулять по заледеневшим тропинкам и играть в снежки. «Пойдём, покажу второй этаж и твою комнату». Нокс чувствовал себя тут на порядок увереннее, чем я. Это и понятно, он был у себя, а не в гостях. Дом мне нравился, он казался живым и личным. И в голову снова полезли мысли. «А зачем я здесь? Что мы будем делать?» Внутренний голос упорно шептал. «А как ты думаешь, Верена, зачем мужчина зовёт в дом девушку на ночь?» Вряд ли любоваться закатами. И даже то, что мужчина преподаватель, а девушка студентка, едва ли что-то изменит. К тому же ситуация явно вышла из-под контроля. «Правда, пока Нокс вёл себя как истинный джентльмен. Показал мне просторную и уютную комнату. Большая кровать, выход на балкончик, комод и журнальный столик. Старомодно, мило и очень семейно». «А это...» «В этой комнате иногда останавливается моя сестра», — пояснил Нокс. Но она бывает здесь крайне редко, поэтому комнату нельзя назвать её. Просто гостевая спальня с шикарным видом из окна, который ты сможешь оценить завтра с утра. «А почему не сегодня?» — удивилась я. «Потому что сегодня темно», — с усмешкой пояснил Нокс. Он очутился неожиданно близко от меня. И на миг мне показалось, что магистр снова поцелует, но вместо этого он просто щёлкнул меня по носу и отступил. Даже обидно стало. Я почти почувствовала вкус его губ. Чего я совсем не ожидала от этой поездки, так это того, что Нокс сдержит своё слово. Он показал мне комнату, провёл по другим спальням, объяснил значение каждой статуэтки на полках в гостиной, провёл экскурсию по старинному оружию, развешенному на стенах, и напоил глинтвейном. Мы сидели прямо на полу, на шкурах у камина и болтали. Я сжимала кружку горячего, ароматно пахнущего вина и была абсолютно счастлива. Мне было хорошо, и я радовалась моменту и тому, что мы стали ближе. Хотя этот факт одновременно пугал. Я не понимала, как вести себя с Ноксом в стенах Академии, как не показать своих истинных чувств. А какие они? Этого я пока не понимала. Мне требовалось время, чтобы разобраться в себе. «Рада, что ты привёз меня сюда», — наконец сказала я, разглядывая прыгающий в камине огонь, такой живой и яростный но в то же время покорной магии. Он не пытался вырваться из очага. «Я тоже рад. Суета затягивает. Я уже стал забывать, насколько здесь спокойно и уютно. Так что спасибо тебе, Верена. Если бы не ты, я бы ещё долго сюда не добрался». Глаза слипались Я начала клевать носом. Нокс это заметил и со смешкой сказал, «Похоже, кому-то пора спать». Спорить сил не осталось. Я действительно была готова уснуть прямо здесь, на шкурах у камина. Но пока ещё понимала, что в кровати всё же удобнее, Нокс проводил меня до дверей комнаты и... Всё. Улыбнулся и ушёл. Я закрыла за собой дверь, сделала несколько шагов и в растерянности замерла. Не верилось, что он даже не поцеловал. Неужели преодолел свою страсть? Вот уж не думала, что меня будет волновать тот факт, что Нокс повёл себя как истинный джентльмен и выполнил данное мне обещание. Отругав себя за глупую женскую натуру, я сходила в душ, замоталась в висящий там необъятный, пушистый халат и завалилась спать. Кровать была большой, деревянной и мягкой, непривычно мягкой. с пуховым одеялом, в который хотелось завернуться, словно в кокон. Неудивительно, что утром я проспала дольше обычного и проснулась только после того, как Нокс деликатно постучал в дверь. «Вставай, Соня», — сказал он, присев на край кровати. Я сонно выползла из-под одеяла, предварительно поправив халат, в котором вчера уснула, потом подскочила и приблизилась к окну. Раздёрнула шторы и замерла, потрясённая видом, «Нокс вчера не обманул. Вид из окна завораживал. Снежно-белые холмы, совсем рядом с окном припорошённая снегом сосновая ветка, а вдалеке, похожая на ползущую змею, тропинка». «Тут...» — радостно начала я, резко обернувшись, едва не врезавшись Ноксу в грудь. Магистр подошёл совершенно бесшумно и встал у меня за спиной. «Сейчас мы оказались буквально нос к носу». «Просто волшебно!» — севшим голосом закончила я. «Я знал, что тебе понравится». Он не двигался и просто задумчиво смотрел на меня. А я не знала, как скрыть смущение и вспыхнувшие щёки. Казалось, так просто встать на цыпочки и коснуться его губ. Я почти решилась, но в последний миг струсила и всё же не сделала этот маленький, но важный шаг ему навстречу, И только когда Нокс отступил, вспомнила. Он обещал, что в следующий раз его поцелую я сама. Мы позавтракали на скорую руку и выдвинулись в сторону академии. Ехали всю дорогу молча, словно понимали, что дальше уже не будет, как раньше. Только вот что придёт на смену отношениям преподавателей и ученицы, не знали ни он, ни я. Меня впереди ждал отбор, Последнее испытание соревнования. Я отчётливо поняла, что Джейвис не привлекает меня как парень, но была уверена, дойду до конца, хотя первоначальная цель и потерялась. Я не знала, зачем мне нужна корона, раз парень, который наденет её на мою голову, стал давно безразличен, но новые приоритеты ещё не сформировались. Я просто не понимала, куда двигаться, поэтому не спешила менять курс. Мы не договаривались об этом, но Нокс высадил меня недалеко от остановки, и в академию я добиралась оттуда. Благо идти тут было всего три минуты, а когда добралась до комнаты, меня ожидал просто фееричный скандалище. Оказывается, вчера Кэлси должен был явиться Дан. Но он то ли внял моим словам, то ли у него просто поменялись планы. Короче, благоверный к нашей блондинке не приехал. Не вернулась ночевать и я, и мои девы, сложив два и два, сделали совершенно неправильный вывод, который я даже оспорить не могла. «Да не была я с Даном, не была!» пыталась отбиться от девчонок, чувствуя себя на редкость паршиво. «Вот ведь!» Привязались, как пиявки, и не верят. «Правда, и я разубеждать их не спешу». Элси орала. Даже халява от страха забился под мою кровать и дрожал там так, что подпрыгивала даже подушка. «Ты забираешь что, что мне дорого!» — возмущала Селси. «Я теперь желаю победить в отборе!» Силь, знала бы я, что так случится, сама бы увела Джевиса. Он ко мне на втором курсе клеился. Я тебя пожалела. Как же, Вереночка, у нас по нему сохнет, а Вереночка не постеснялась увести у меня парня. Я не уводила. У тебя парня «Отчеканила я. И мне неприятно, что ты думаешь обо мне плохо. И то, что ты, Стефи, ее в этом молчаливо поддерживаешь, мне тоже не нравится. То ты говоришь, будто мне веришь и понимаешь, то потом молчишь и делаешь вид, словно Элси во всем права». Они разозлили меня так сильно, что я сбежала из комнаты на целый день. Уму непостижимо. «Как все это уживается в их головах? И почему я вечно должна оправдываться?» Как я общалась с ними два с половиной года, и что делать дальше? Очень много вопросов и ни одного ответа. Злость душила, и на секунду мне действительно захотелось увезти Дана у Элси, лишь бы она не просто так разорялась. Только вот полувампир мне и правда был не нужен. С Ноксом бы и с джевисом разобраться. Третий мужик в моем окружении однозначно лишний. Я переоделась и ушла, хлопнув дверью. Разговаривать ни с кем не хотелось. Находиться с ними в одном помещении тоже. Сегодня воскресенье, а значит, запланированы посиделки в холле и какое-нибудь спортивное мероприятие на улице. Я решила посетить и то, и другое. С перерывами на еду этим можно было занять весь день. но ну, а чем себе занять ночью, я подумаю попозже. Скоро ко мне присоединились девчонки из группы и Джейвис с друзьями. Парень всегда старался встать рядом, но мне удавалось избегать плотного общения. Я не отталкивала его и в то же время старалась не подпускать слишком близко. В целом непринуждённое общение позволило мне отвлечься и забыть о том, что я вдрызг разругалась с девчонками. Весь день я высматривала Нокса, но он в студенческом крыле сегодня не появлялся, и это меня печалило. «Жаль». К себе и отправилась уже после ужина, поняв, что достаточно отошла. Перед тем, как идти на оглашение последнего испытания, стоило хоть немного отдохнуть. Очень хотелось верить, что мне позволят это сделать. Когда попрощалась со всеми и двинулась в сторону выхода, меня догнал Джейвис. Взял аккуратно за локоть и отвёл в сторону. Я недоумённо на него посмотрела, а он поставил руку на стену у меня над головой и наклонился прямо к губам. «Сердце ухнуло в желудок, и я приготовилась бежать, даже если со стороны это будет выглядеть глупо. И я не была готова к прилюдным поцелуям. Признаться, я вообще не хотела целоваться с джевисом О том, с кем бы хотела, я дала себе обещание подумать после отбора. К счастью, парень только сделал вид, что хочет меня поцеловать. Играл на публику. Вместо этого, обняв за талию, он сунул мне в карман какой-то предмет». «Сегодня тебе понадобятся силы», — шепнул Джейвис мне на ухо. «Отдохни перед испытанием и не забудь взять с собой мой подарок». Я изумлённо посмотрела на него, но Джейвис уже отступил и вернулся к друзьям, а я растерянно замерла в коридоре. «Выходит, сегодня нас ждёт самое настоящее испытание. Интересно, в чём оно будет заключаться?» Я не стала на людях рассматривать то, что сунул мне в карман Джейвис. Решила сделать это в тишине и покое своей комнаты. Но кто сказал, что там меня ждали тишина и покой? В гостях у нас был Дан, который, словно голубок, сидел рядом со счастливой Элси. Впрочем, счастливая она стала недавно. Глаза всё ещё были красными и зареванными Стеффи сидела чуть в стороне, но едва я появилась, вся троица уставилась на меня с совершенно одинаковым выражением лица. — Что? — раздражённо спросила я. «Не знаю, что придумали мои так называемые друзья, но их взгляды не сулили ничего хорошего». «Мы и всё знаем», — выпалила Стефи с горящими глазами. «Дан нам всё рассказал». «Что ты им рассказал?» Нехорошо прищурилась я и шагнула вперёд. Вид у меня был, видимо, настолько грозный, что парень тут же вспорхнул под потолок летучей мышью. Трус! «Он видел тебя. Ты приезжала к нему». И уехала с Ноксом. У тебя что-то с Ноксом, так ведь? Ты вообще понимаешь, чем это тебе грозит? Знаете что? Прошипела я, выходя из себя. Даже то, что Дан за мной следил, взволновало мало. Бесило поведение девчонок. Значит, вы несколько дней подряд устраивали мне обиды и игнор, обвиняя в том, чего я не совершала. Сейчас выяснили, что это не так, и вместо того, чтобы извиниться, бросаетесь новыми обвинениями и лезете в мою жизнь? Кто вообще спрашивал у вас совета? Какое вы имеете право указывать мне? Вы спрашиваете про мою личную жизнь? Вы же без проблем додумываете все сами. Зачем вам мои ответы? Но... «Вирена!» — заныла Элси. «А ты вообще молчи!» — отрезала я. «Говоришь, парня я у тебя увела?» «Ну, я же не знала, как оно на самом деле!» «Ты все прекрасно знала, так как я тебе об этом говорила и не один раз!» Я завелась и выплескивала на Элси всю свою злость и обиду, но предпочитала мне не верить. а сочинять удобные истории, делать вид, будто все у вас с Даном идет через одно место, потому что я злостная разлучница. Хотя на самом деле все значительно проще. Почему я виновата в том, что он бабник? И в том, что сначала спит с тобой, потом целует меня, потом прилетает к тебе, а затем признается, что я ему нравлюсь, а ты им так для разнообразия. Но при этом ты сидишь с ним рядом и улыбаешься, как последняя идиотка. «Нет», — «Верена, ты не права!» — начала старую песню Элси. «Дан, скажи ей!» «Поздно!» — мрачно ответила Стефи. Он улетел. Я хоть и понимала, что делаю неправильно, но усмешку сдержать всё же не смогла. «Когда у тебя глаза откроются?» Прежде чем кидать мне какие-то претензии, читать нотации и что-то выпытывать, разберитесь с собой и с тем, кому вы верите. Подумайте, насколько достоверен источник, из которого вы получаете сведения. Выполив все это, я снова выскочила в коридор. Прежде всего потому, что боялась продолжения разговора про Нокса. И уже потом, из-за того, что была дьявольски зла».